«Потом они уехали, и я вернулся в гостиницу», — закончил доклад Рейнар. Он облизнулся и посмотрел на стол, уставленный тарелками. «Налетай», — кивнул я, — «а то слюной захлебнешься». «Весь день ни кусочка во рту не было», — пробурчал он. Пока Рейнар жадно вгрызался в жареную баранью ногу, я налил из кувшина красного вина и задумался. «Нет, ничего удивительного в самом факте слежки не вижу». Конечно, если это черные рыцари. Ну, пришел парень, надо присмотреться. Просто и понятно. А если нет, тогда кто? И какой смысл за нами следить? Мало ли здесь наемников бродит. Да на каждом шагу. Тем более сейчас, после окончания войны с южными соседями. Безработные вояки на каждом шагу. Деньги подходят к концу, а аппетиты у них, дай бог, каждому. Слежку я заметил два дня назад. Да, мои парни хорошие войны, но в этих делах они совершенно не разбираются. Даже старик Вельтрейн, когда я осторожно завел разговор на эту тему, и тот глазами захлопал от удивления. Вот тебе и королевский телохранитель. К счастью, у меня был опыт в этой области. Пусть и небольшой, но профессия приучила к повышенному вниманию и осторожности. Хотя... Будь я осторожнее, то не попал бы сюда. Да ладно. Дьявол с ним с прошлым. Значит, их было трое, уточнил я. Четверо с набитым ртом пробурчал Рейнар и благодарно кивнул за поданный стакан вина. Спасибо. Но четвертый не входил в город. И где то обнаружил четвертого? Он ждал их с лошадьми у западных ворот города. Они тебя заметили? Нет, он на секунду прищурился, подумал и отрицательно покачал головой. Людей в городе много, а я наблюдал издалека. Все делал так, как ты и говорил. Нет, они меня точно не заметили. Молодец, кивнул я. Что предпримем? В смысле? Может возьмем за горло дотряхнем да немного? Нет, не надо их трогать, отмахнулся я. Сегодня вечером у нас праздник, а завтра уходим из города. Хватит уже бока отлеживать на перинах и подушках. Подумать только, какие твердые здесь подушки, ухмыляется Рейнар, не переставая жевать. У тебя все руки синие, а один из братьев щеголяет шишкой на лбу. Тоже, наверное, от подушек и перины. Он довольно хохочет и вновь принимается за еду. Вот обжора. Деньги таяли, как лед в мае. Когда мы пришли в Сьора, то в моих кошельках бренчало шесть половиной сотен долиноров. Если быть точным, 630. Прошла всего неделя, и сотни как не бывало. Постоялый двор, хоть и недорогой, но отряд из 8 человек и 8 лошадей, это вам не эльфийских девушек рассматривать. Ладно, мелочи это. Завтра уходим из города. Завтра. А сегодня будем гулять и праздновать. Вельт объяснил хозяину причину сабантуя, и нам выделили большую комнату на первом этаже. Хозяин обещал постараться, и к вечеру все было готово. Посередине стола выселись три украшенных свежей зеленью блюда. На них, словно на пьедесталах, лежали жареные поросята, как памятники греху чревоугодия. Поджаренная корочка отливала золотистым блеском. Она просто требовала воздать должное искусству повара, не забывая о талантах винодела, который присутствовал на этом празднике в виде приличного бочонка камбарского вина. Это красное вино, доставленное из южных земель, изумительно подходило к мясу. Благородный бордовый цвет радовал глаз, а аромат напоминал о жарком южном солнце, которое щедро делилось своим теплом с землей камбарских виноградников. Конечно, для вас привыкших к утонченному вкусу и изящной сервировке, все это покажется грубой деревенской пищей. Пусть так, но здесь нет ресторанов. Да, эта пища проста и незатейлива, но в ней нет ни грамма химии. Между румяными поросятами в овальных тарелках лежала копченая рыба. Ее нежное мясо, щедро приправленное солью и жгучим перцем, таяло во рту. Я не знаю, с чем сравнить этот вид. На ум приходит лишь дальневосточная чавыча, и то лишь формой и размерами. Стояли миски с икрой, отливающей сочным янтарным блеском. Кстати, изумительного вкуса, особенно с белым хлебом. Кроме морских даров присутствовали и речные. Если точнее, местные ракообразные. Или крабообразные. Не знаю, но присутствовал мясистый хвост и массивные клешни. Причем клешней не по две штуки на персону, а по четыре. Как эти создания умудряются ими управлять, ума не приложу. Раки крупные, гораздо больше моей ладони. Приварки стыдливо краснеют, потом удивленно выпячивают глаза и превращаются в пивную закуску. Превосходно идут под свежее пиво и белое вино из королевства Камбар. Зелень, салаты, горячий хлеб. Нет, дамы и господа. Это не хлеб. Это, черт побери, симфония издобных ароматов. Кстати, в Сьюрре любят запекать булки с сыром и маслом, с пряностями и мелко порубленными травами. Кушать надо горячим, иначе удовольствие превращается в скучное насыщение. Я бросил взгляд на застолье, облизнулся и собрался идти во двор. «Положи на место», – буркнул Мэтт, увидев, как один из близнецов пытается свернуть к лишню раку. «Потерпи немного». «Я терплю», — послушно кивнул Тер и убрал руки от стола. «Мой братец стал слаб на голову», — вздохнул Тор. «Что?» «Раньше ты больше думал о вине и женщинах, чем о еде». Еще утром, до начала праздника, у меня был разговор с Андреем. Говорили несколько часов. «О чем?» «О разных вещах». Я не буду вдаваться в подробности нашей беседы. Извините, но это останется между нами. Скажу одно. Это тяжелый разговор. Откровенный мужской разговор. Многое пришлось объяснить этому пареньку и многое понять самому. Но это даже к лучшему. Не осталось недомовок и вопросов. Ему тяжело здесь, но отныне это его дом. А я вместе с воинами, его семья. Единственная. Потом начался праздник. Вельд подготовил Андрея, объяснил, что должен делать и что должен говорить тот, которого принимают в семью. В конюшне Андрея Волкова ждала оседланная лошадь. Даже через сидильные сумки были подвешены. Парня посадили в седло, а Тор и Тер встали по бокам. Взяв лошадь под устцы, они торжественно вышли со двора гостиницы на улицу. Медленно обошли вокруг дома и также неторопливо вернулись обратно. Когда они въехали на двор, то там их ждал я. Позади меня стоял Рейнар с подносом. На подносе лежал кусок хлеба и стояла кружка вина. Не переживайте, вина там почти не было. Символически плеснули, чтобы парень вкус почувствовал. Все остальные серьезным видом стояли позади меня. С оружием. У дверей гостиницы замер хозяин. Понимает, что это большое событие. Традиция пусть и забытая в южных землях. Но северяне бережно хранят память своих предков. Процессия остановилась, Андрей слез с лошади и подошел ко мне. Я вдохнул побольше воздуха и медленно, проговаривая каждое слово, начал. «Тот, кто прошел по северным тропам...» начал я, и парни тихо вторили моим словам. «Назад не отступит!» «Тот...» Кто различает голоса северных ветров, не будет глух к мольбам страждущих. Тот, кто ведом богами севера, не знает слова невозможно. Обряд посвящения длинный. Я едва запомнил все пункты, которые обязан ему передать. Андрей стоял с серьезным видом и тихо повторял за мной. Да, это всего лишь слова. Да, это всего лишь традиция. Да, это всего лишь красивый ритуал. Но я видел его глаза. Глаза маленького человека, который знает, что такое настоящая боль и что значит потерять близких тебе людей. И повторяя за мной эти бесхитростные слова, Андрей Волков расправлял плечи. Да, ему многое придется пережить и многое сделать. Но сегодня его первый светлый день после череды потерь и неудач. День, когда он обрел новую семью. Семью воинов. «Я буду с вами», — твердо говорит он. «Всегда. Тот, кто встал рядом, должен хранить свою честь и свой меч». Андрей как-то ошалело принял подарок. Не поверил, что отныне это его оружие. Обвел всех нас взглядом и расплакался. «Черт побери! Даже вечно хмурый Мэт, и тот прослезился». Вельт тоже смахнул слезу, хотя выглядел невозмутимым и серьезным. Потом был хороший праздник. Нет, никто не напился. Никаких хмельных разговоров и задушевных бесед. Андрею желали удачи в будущих делах и битвах. Богатой добычи в походах и любви красивых женщин. Да, Андрей Волков, сегодня твой день. Мы уезжали из города. Впереди лежал долгий путь. Если умирающий Влад не ошибся, то нам потребуется 10 дней пути, чтобы добраться до места указанного на карте. Во дворе стояли оседланные лошади с притороченными сидельными сумками и нетерпеливо били копытами по земле. Мэт подгонял близнецов, которые что-то забыли сделать, а гном Дарби осматривал взятые в дорогу продукты. Ничего особенного, привычный набор скитальцев аспиранора: немного вина, вяленое мясо. Крупы и сухофрукты. Чайный, а точнее травяной, сбор и пряности. Я потратился на табак. Кстати, вы знаете, курю очень редко. Все же трубка это не сигарета, и набегу бегу ее не выкуришь. Для трубки нужен покой и подходящее настроение. Тем более, что лучше ее никому не показывать. Я еще после посещения оружейной лавки не отошел. Хватит с меня непонятных сюрпризов. «Эх, дьявол, как же хорошо сегодня!» — зевнул я и забросил на лошадь через сидельные сумки. «Да, мастер!» — буркнул Мэтт. «Погода как по заказу! Слава богам!» «Кстати, нищий бродяга опять здесь!» — тихо буркнул Рейнар, затягивая подпругу седла. «Где именно?» — дернул бровью я. «Недалеко от ворот. Сидит под деревом. Ты уверен, что это именно он?» Конечно, даром я за ним весь день бродил. Но раз так, то глянем, что там за нищий такой. Когда все было готово, мы кивнули провожающему нас хозяину и двинулись к воротам. Я первым проехал ворота. Посмотрел на нищего, который устроился под деревом напротив нашей гостиницы и хмыкнул. Ободранный, грязный. Да, в сьера хватает оборванцев, но этот слишком ненатурально выглядит. «Все у него слишком. Слишком грязная одежда, слишком угрюмый, слишком много заплат на лохмотьях и слишком умный взгляд. И фальш сквозит в каждом движении». Он сидит, покачиваясь из стороны в сторону, словно погружен в раздумья, только глаза по сторонам бегают. «Не знаю, какого дьявола он тут делает, но мне это не нравится». Я тронул лошадь и направил на него. Подъехал поближе. Остановился и внимательно посмотрел ему в лицо. Нищий затравленно посмотрел по сторонам и поднял на меня глаза. «Пожалейте бедного странника, потерявшего здоровье на королевской службе!» Я даже не дослушав его причитаний, скривился и хмыкнул. «Ну и какого хрена тебе здесь нужно, придурок?»